Альфа. Первое положение должно быть простым. Предикат и субъект должны быть в нем равны друг другу, ибо если бы они были неравны, то их определение, связь, должна была бы быть доказана третьим, так как определение именно со стороны их различия не составляют непосредственно единого. Первое основоположение должно, следовательно, быть тождественным. Ближе Фихте различает в этом первом основоположении форму и содержание. Однако для того, чтобы это основоположение было истинным, непосредственно само через себя – Форма и содержание опять-таки должны быть одним и тем же, и оно должно быть безусловным со стороны их обоих. Это основоположение гласит «А равно А», провозглашает абстрактное, лишенное определений «тождества». Это закон противоречия, причем А представляет собою какое угодно содержание. Фихте говорит, мышление есть вовсе не сущность, а только некоторое особенное определение бытия. Кроме этого определения существуют еще некоторые другие определения нашего бытия. Я сделаю еще только то замечание, что если мы приступаем к пределы, я е с т ь мы необходимо должны прийти к спиназизму. Его единство есть нечто такое, что должно, но не может быть порождено нами. Оно не есть нечто такое, что есть. Итак, первое положение гласит «Я равен самому себе». «Я равно я». Это, во всяком случае... Несомненно, дефиниция «я». Субъект и предикат, суть здесь – содержание. И это содержание двух сторон. Есть также и их соотношение, то есть форма. Для соотношения требуется наличие двух членов. Но соотношение и соотносимое – суть здесь одно и то же. Ибо вследствие простоты «я» оно есть ничто другое, как соотнесение «я» с «я». Я знаю о себе, но поскольку «я» есть самосознание, я знаю о некотором предмете, который отличен от меня, и вместе с тем есть также и мой. Но я столь тождественно со своим различием, что отличное есть непосредственно то же самое, о тождественное так же и отлично. Это отличие, которое не есть отличие. Самосознание не есть ни мертвое тождество, м и небытие, а есть предмет, который равен мне. Это непосредственно достоверно. Все остальное необходимо должно стать для меня столь же достоверным, так как оно есть, согласно Фихте. Соотношение меня со мною. Содержание... «Должно превратиться в «я». Так что «я» обладаю в его лице лишь «моим» определением. Это основоположение, во-первых, абстрактно и недостаточно». потому что в нем еще не выражено никакое различие, или, иначе говоря, выражено лишь формальное различие, а основоположение должно содержать в себя содержание. В этом фихтовском основоположении действительно различены субъекты-предикат. Но лишь для нас, размышляющих, об этом. То есть как раз в нем самом нет различия, и следовательно нет подлинного содержания. Это основоположение, во-вторых есть правда непосредственная достоверность самосознания. Однако самосознание есть также и сознание, и в последнем для него столь же достоверно, что существуют другие вещи, которым оно противостоит. В-третьих, указанное основоположение не имеет в себе истины именно потому, что достоверность самого себя, которым обладает «я», не имеет в себе предметности, не имеет формы различенного в ней содержания, или, иначе говоря, некое другое выступает и противостоит сознанию. б е т а Дабы... Вошло определение, то есть некое содержание и различие. Для фихта необходимо положить второе основоположение, которое по своей форме безусловно, но содержание которого обусловлено, так как последнее не принадлежит «я». Это второе основоположение. которое Фихте ставит ниже первого, гласит «Я противополагаю я, не я». В каковом основоположении полагается именно нечто другое, чем абсолютное самосознание. Последнему принадлежит в этом основоположении форма, Соотношение, но содержанием служит не «я», некое другое, чем «я». Можно с одинаковым правом, как сказать, что благодаря этому содержанию указанное положение независимо, так как отрицательное в нем есть нечто абсолютное, Так и сказать наоборот, что оно независимо благодаря форме противоположения, не могущего быть выводимым из первого основоположения. Здесь, следовательно, наступает конец выведению, хотя это выведение противоположения из первого основоположения ведь требуется. противополагая я некое другое, я полагаю себя как неположенное. Это не я, есть предмет вообще. То есть именно то, что есть предо мной, это другое есть отрицательное того я, Называя его «не я», Фихте, разумеется, нашел очень удачное, хорошее и последовательное выражение. Критики находили много смешного в терминах «я» и «не я». Это новое слово, и потому оно нам, немцам, сразу же кажется смешным. Но французы говорят т не смеясь при этом «мо» и «но-мо». Полагание в этом основоположении принадлежит «я». Но так как «не-я» независимо от «я», то мы имеем здесь два члена, и самосознание соотносится с некоторым другим. Это второе положение означает, следовательно, я полагаю себя как ограниченного, как не я, но не я есть нечто вновь прибавившееся. Мы, следовательно, с одной стороны имеем перед собою область, которая занята только я, а затем мы имеем перед собою В качестве предмета «не я».